Глава 5 Начинало светать. Рейдеры методично прочесывали здание за зданием, однако пока не находили ни одного живого существа. Основная часть жителей давно его покинула. Бродячих животных, видимо, уничтожили тепловые черви. Не было даже пронырливых и уверенных в себе крыс. Черви подобрали всех. Неожиданно на большом перекрестке, перегороженном брошенными автомобилями, Передовые группы рейдеров были атакованы тепловыми червями. Джим и Тони шли метров в пятидесяти позади группы и стали свидетелями тому, как с высотного здания вниз полетело нечто, напоминающее клубок Лиан. В полете клубок стал распадаться на клубки поменьше, а те, в свою очередь, на отдельные ленты, напоминавшие струйки дыма. Лишь в момент нападения черви стали, видимо, весьма отчетливо, Их контуры были очерчены ярко-белой окантовкой. Началась беспорядочная стрельба во всех направлениях. Пошечные трассы рубили кирпич, вспарывали асфальт и срезали тросы рекламных растяжек. Чтобы не попасть под огонь своих, напарники бросились к стене ближайшего продуктового магазина. А затем открыли огонь из пушек, поражая вьющихся в воздухе червей специальными шоковыми боеприпасами. распространявшими поражающий импульс через поляризирующий порошок. Напарники стреляли метко и сумели рассеять новые массы атакующих червей. Однако те, которые успели вцепиться в беззащитных рейдеров, довели свое дело до конца. Вскоре механические солдаты один за другим стали падать на перекрестке с опустошенными до нуля зарядными емкостями. Остальные пехотинцы, не попавшие под удар червей, Согласно вложенной в них инструкции, торопливо покидали опасный район, прячась в зданиях на другой стороне улицы. Наконец черви отступили и, извиваясь, унеслись обратно в свой небоскреб. — Как у тебя с патронами? — спросил Тони, имея в виду боезапас с порошковым наполнителем. — 135 в запасе! — ответил Джим, мысленной командой меняя направление подачи. Теперь, когда атака была отбита, в его пушку снова подавались обычные бронебойные заряды. Впрочем, их стони оружия назвать пушками было трудно. Калибр 4 мм, единственный ствол и умеренная скорострельность. Зато каждый снаряд уходил точно в цель. И эту модель напарники испытали в десятках затяжных боев и скоротечных схваток. В поисковых операциях, в которых теперь чаще всего участвовали Джим и Тони, точный прицел оказывался важнее стены огня. Десятки рейдеров были для них глазами, ушами и передовой разведкой, принимавшей на себя первый удар. Напарникам оставалось лишь поддерживать их с удобной дистанции, нанося противнику сокрушительный прицельный удар. «А вот у меня только 97 осталось», сказал Тони, внимательно следя за падающими с высотных домов кусками штукатурки. Разрушение зданий было первым признаком того, что количество червей в них превысило все разумные пределы. В джунглях поголовье тепловых червей ограничивалось количеством источников питания. Все лесные обитатели знали о существовании хищников подобного рода и имели какие-то средства защиты – Но в огромном городе с сотнями и тысячами километров электрокабелей и теплоцентралей энергетическим червям сопротивляться никто не умел. Они получали неограниченный ресурс питания, быстро размножались и росли. А вместе с ними росли и их аппетиты. Покончив с легкодоступными неживыми источниками, они переходили на живые. Напарники подождали еще минуту и лишь затем решились форсировать опасный перекресток вместе с еще полусотней рейдеров. Заметив потенциальную добычу, на самом верху небоскреба заволновались черви. Они начали вычерчивать в воздухе ломанные линии. Однако их эфемерные тела еще хранили память об ожогах, нанесенных шоковыми снарядами. Поэтому они не решились на новую атаку. и, успокоившись, снова свились в клубки и забились в щели, дожидаясь другой, более покладистой добычи. «Мы потеряли 20% личного состава», сказал Джим, когда напарники оказались под прикрытием стены на другой стороне улицы. «Я вижу, но ведь мы и больше теряли, а этих потом зарядят и снова в строй. Железо, оно ведь крепкое». «Крепкое!» Согласился Джим, и в этот момент впереди снова застучали пушки. Но это не было похоже на атаку червей. В ответ на стрельбу рейдеров грохотали редкие одиночные выстрелы. Джим увидел на экране узкое оконце в бетонной пристройке, по которой часто молотили пушечные снаряды. В ответ из бойницы полыхало пламя крупнокалиберного дробовика. «Прекратить огонь! Ждать дополнительных распоряжений!» объявил в эфир Джим. Стрельба стихла, и напарники стали выбираться к месту перестрелки. «Наверное, это уцелевшие Геллисы, сказал Тони, когда напарники миновали пустынную площадь. «А счеты взял? Датчики-то молчат». «А кто, по-твоему, решится стрелять по отряду рейдеров из дробовика, если только он не в отчаянии?» «Роботы отчаяния не испытывают». «Ладно, разберемся». Проскочив проходной двор, напарники выбежали скучившемуся за углом отделению рейдеров. Заметив старших, те замерли, стараясь не пропустить новых команд. Однако, пока, Джим и Тони собирались действовать без их помощи. Выглянув из-за угла, Джим увидел вспышку и отпрянул. Картечь хлестнула по стене и подняла на земле несколько пыльных фонтанчиков. Это не робот, сказал Джим. Слишком уж эмоционально себя ведет. Да и ружьишка плохенькая, поддержал его Тони. Плохенькое, но стреляет он быстро. Постарайся его ослепить, а я проскочу у стены по водостоку. Хорошо. Из патронного короба в зарядник пушки Тони скользнула дюжина зажигательных снарядов. Они давали яркие ослепительные вспышки и блокировали оптические системы наведения. Совсем ненадолго, но джиму этого времени должно было хватить. Сам по себе дробовик не опасен. Однако помимо картечи в нем могли находиться патроны с кумулятивными гранатами. А вот такой боезапас делал дробовик уже серьезным оружием. Тони выглянул из-за угла, и картечь ударила снова. Теперь ему удалось точно определить положение бойницы. Он сделал паузу и, выстрелив три раза, заметил внутри бойницы яркие вспышки. «Пошел!» – скомандовал он Джиму и выстрелил еще трижды, стараясь так укладывать снаряды, чтоб не попасть в стрелка. Джим сорвался с места и, развивая всю силу мышц и механических приводов, помчался по бетонированной водосточной канаве. На повороте он сумел пробежать по вертикальной стенке лотка, едва не зацепившись пушкой за его край. На последнем отрезке стало не хватать кислорода. Мембранный разделитель не успел выйти на форсированный режим. Вот и небольшая пристройка с металлической дверцей. Джим с разбегу ударил в нее опорой. Удар оказался такой силы, что дверь изогнулась и влетела внутрь. Оборонявшийся попытался выстрелить в джима в упор, но тот выбил дробовик, а стрелка отшвырнул к стене. «Ты как там, в порядке?» – послышался в эфире голос Тони. «В порядке, но, похоже, он только прикрывал вход в подвал. Там кто-то есть. Подожди меня. Жду!» Стрелок пришел в себя и открыл глаза. Это был типичный Геллис. представитель расы, населявший несколько планет Империи Дифт. Его мощный, развитый торс был опутан кустарно-сплетенной сетью из световодов. На поясе висел портативный резонатор, снятый из какого-то транспортного средства. Подключенный к световодной сети, он помогал Гелису защититься от тепловых червей. Вскоре послышался шум осыпающейся щебенки, и по протаренному джимом пути к пристройке прибыл Тони. Цокая опорами, подошли рейдеры. Геллис выхватил из-за пояса вибронож, но Джим неодобрительно покачал головой. Веди себя прилично, и я не стану убивать тебя, сказал он, переходя на первый формат, доступный для понимания Геллиса. Кто вы? Спросил тот, бросив озабоченный взгляд на дверь, которую защищал. «Мы — конкуртская экспедиция, но мы не солдаты». «Вы что, ищете карбункул?» «Карбункул?» — переспросил Джим. «Но вы ищете быстрый камень?» На грубом лице Геллеса появилась усмешка. «Все конкурты ищут здесь карбункул», — сам себе ответил он и демонстративно убрал нож в чехол. «А ты знаешь, где искать этот карбункул?» – осторожно спросил Джим и приоткрыл защитное стекло. «Пусть Гелис увидит, что имеет дело не с роботом». «Ты что же, живой?» – поразился тот, приподнимаясь на локте. «Живой!» – подтвердил Джим, слегка поведя стволом пушки, чтобы Гелис не подумал выкинуть какой-нибудь фокус. «Я ни разу не видел живых среди конкортов. «Да, это большая редкость. А еще с живыми проще договориться. Ведь так?» Геллис не ответил. Снаружи загудели приводы. Число рейдеров возле пристройки росло. Однако Джим не придавал этому значения. Сейчас его больше интересовало, кто находится за второй дверью, которую защищал стрелок. «Кто за этой дверью? Твои товарищи?» «Нет, там гражданские лица». «А ты солдат?» «Я был полицейским». «Я хочу, чтобы ты понял, мы не каратели, мы ищем этот, как ты там его назвал?» «Карбункул». Полицейский вздохнул, как будто не желая расставаться с тайной, которая так требовалась конкуртом. «Скажи мне, где может находиться Карбункул, и мы уйдем!» «И что, даже не заглянете в подвал?» – спросил полицейский. «Заглянем. Я должен убедиться, что там нет военных. Ты ж знаешь, мы должны думать о собственной безопасности». «Знаю!» Полицейский снова вздохнул и, упершись руками в засыпанный гильзами пол, сел у стены ровнее. То, что вам нужно, может находиться в большом голубом здании. В двух его подвальных этажах располагались лаборатории имперского исследовательского центра. Скажу больше, чтоб не искать по всем помещениям, обратите внимание на ту дверь, которая... Грохот пушки заставил Джима метнуться под защиту стены, а через бойницу влетела дюжина снарядов, которые из тело Геллиса. Джим поднял манипулятор и отстрелил гранату. Грохнул взрыв. В эфире послышались ругательства Тони, пробивавшего пушкой дорогу к пристройке. «Они просто посходили с ума!» — крикнул он, оказавшись наконец внутри. «Едва ли!» — ответил Джим, косясь на бойницу. «Эти твари убили информатора в тот момент, когда он собирался сказать самое главное». «Сообщи о бунте, хотя это формальность, они уже знают». Трейсер вызывает сферу. «Слушаю вас, трейсер», – отозвались с базы. «У нас бунт, рейдеры открыли по нам огонь». «Да быть такого не может», – удивленно воскликнул дежурный офицер. «И тем не менее это случилось». «Понял вас, трейсер». «А сейчас вы в безопасности?» «Пока непонятно». В этот момент снаружи загрохотали полтора десятка пушек. Стены пристройки содрогнулись от дробного удара сотен снарядов. Однако в бойницу ни один из них не залетел. Тот, кто управлял действиями рейдеров, не собирался причинять вред Джиму и Тони. Ему лишь требовалось напугать их и заставить сидеть на одном месте. «Оставайтесь там, где вы есть. Мы немедленно вышлем карателей. Высылайте, но все ж попытайтесь взять рейдеров под контроль». «Сделаем все возможное, трейсер. Держитесь».